22 й армии приказано завершить развертывание не позднее 3 июля, 20-й армии 5 июля, 19-7 июля, 16-21-24 и 28 армиям, не позднее 10 июля. Не позднее 1 июля приказано закончить развертывание и занять исходной позиции для наступления 12 армиям первого эшелона. 27 11 8 3 4 10 13 6 5 12 26 9 18 не считая трех армий северного фронта временно находящихся по плану гроза в обороне вдоль финской границы еще пять армий имеются в резерве главного командования и на второстепенных участках границ Такой мощи мир не знал со времен походов Чингисхана. Но у Чингисхана не было танков, самолетов, артиллерии, химического оружия и телеграфа. Чингисхан с телеграфом назвал Сталина какой-то циник. Разумеется, после смерти и ошибался. У монгольского завоевателя гораздо меньше времени отнимали организационные вопросы. Час настал. 19 июня я начинаю снимать войска с восточной границы, в чем вы легко убедитесь, когда взревут моторы боевых машин, следующих на погрузку к ближайшим железнодорожным станциям. У нас катастрофически не хватает грузового тоннажа и персонала. Видимо, придется без всякой огласки разумеется, срочно отзывать немецкие суда из всех портов Швеции, Финляндии и СССР, а также с Дуная. Временно придется отозвать даже персонал наших военно-морских атташатов во многих столицах, включая и Москву. Откровенно говоря, я очень обеспокоен состоянием вермахта. Органы поддержания дисциплины доложили мне, что ими в самый последний момент арестованы два полковника, готовые отдать приказ своим орудиям открыть огонь по вашей территории. Самое опасное время приближается. К сожалению, распространяемые англичанами слухи о неизбежном конфликте между нами очень отразились на настроениях войск. Этому, если быть откровенным, способствовал и официально объявленный вами призыв более миллиона резервистов. В войсках бытует мнение, что когда они пойдут маршем на англичан, вы прикажете своим войскам наступать на Германию. Я понимаю, что это все глупости и провокации англичан, стремящихся отсрочить свою гибель, но я вынужден считаться и с настроениями в армии. В связи с этим, я убедительно прошу вас сделать какое-либо официальное заявление, опровергающее английские домыслы и дающее понять моим доблестным солдатам, что они с той же уверенностью, что и летом прошлого года, могут повернуть свои штыки на запад, не страшась за безопасность своих тылов. Признаюсь, что опасаюсь своих генералов даже больше, чем англичан, И потому снова обращаюсь к вам с просьбой не давать им никакого повода, даже попытаться сорвать план, который я считаю целью своей жизни. По приказу Сталина Молотова составил необходимый документ. Сталин внимательно прочел его, завизировал, никогда в жизни он ничего не визировал, не читая. И отдал обратно Молотову. Тот немедленно покинул кабинет вождя и направился в комиссариат по иностранным делам, куда поздно вечером был вызван германский посол Шуленбург. Номер 1368 от 13 июня 1941 года. Народный комиссар Молотов только что вручил мне следующий текст сообщений ТАСС, который будет передан по радио сегодня вечером.